Перемена. Не только смерть собаки побудила Фляр по-новому обставить китайскую комнату. В тот день, когда Фляр исполнилась 22 года, Майкл, вернувшись домой, объявил. «Ну, дитя мое, я покончил с издательским делом. Старый Дэнби всегда так безнадежно прав». что на этом карьеры не сделаешь. «Майкл, ты же будешь смертельно скучать. Я пройду в парламент». «Дело несложное, загубок примерно тот же». Эти слова были сказаны в шутку. «Через шесть дней обнаружилось, что Флер приняла их всерьез?» «Ты был совершенно прав, Майкл. Это дело самое для тебя подходящее».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 «У тебя есть время решить этот вопрос до выборов?» На следующий день, пока Майкл брился, а Флер принимала ванну, он слегка порежался и сказал, «Земля и безработица. Вот что меня действительно интересует. Я фагортист. А что это такое?»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 По списком Тори. Какая ты сейчас красивая. Потом, когда ты уже пойдешь на выборах, можно заявить о своих взглядах. Таким образом, ты с самого начала займешь видное положение. «Ну, что ж, план не дурен, — сказал Майкл. И тогда можешь проводить программу этого Фогарда. А он не сумасшедший? Нет, но он слишком трезв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 Вера горами двигает. Вера-то у него есть, но гора все еще стоит на месте. Флерш встала. «И так решено?» — сказала она. «Тугой отец говорит, что сумеет провести тебя по спискам Тори. А свои убеждения ты держи при себе. Тебе нетрудно будет завоевать симпатии, Майкл. Благодарю тебя, милочка. Да, я помогу тебе вытереться».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 И орел политико-юридической группы «Леди Эллисон» сильно померк. Теперь в гору шли люди попроще. По средам на вечерах у фляж бывали главным образом представители младшего поколения. А из стариков показывались в салоне ее свекор, два захудалых посланника и Пивен Сиблайт, редактор «Аванпоста».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 Слепого Архангела. Блайт страстно любил клавикорды и был неизменим в салоне фляж. Покончив с поэзией и современной музыкой, с Сибли Суаном, Волтером Нейзингом и Солстисом, фляж получила возможность уделять время сыну, одиннадцатому му баронету. Для нее он был единственной реальностью. Пусть Майкл верит в теорию, которая принесет плоды лишь после его смерти. после ли и баристы лелеют надежду завладеть страной. Для Флерж все это было неважно. 1944 год казался ей знаменательным только потому, что в этом году Кит достигнет совершеннолетия.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 и дом на Саут-Сквер. Конечно, слер не высказывала таких циничных соображений вслух и вряд ли сознательно об этом думала. На словах она бездоговорочно поклонялась великому божеству прогрессу. Проблемы всеобщего мира, здравоохранения, безработицы занимали всех, независимо от партийных разногласий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 А поэтому о других не стоит очень беспокоиться, хотя, разумеется, необходимо делать вид, что вопрос об этих других тебя беспокоит. Флер порхала по своему салону, со всеми была любезна, перебрасывала словами то с тем, то с другими из гостей. Гости восхищались ее грацией, здравым смыслом, чуткостью. Нередко она бывала и на заседаниях палаты общин». Рассеянно прислушивалась к кричам, но каким-то седьмым чувством, если у светских женщин шесть чувств, то у фляр, несомненно, их было семь, улавливала то, что могло придать блеск ее салону. Отмечала повышение и падения правительственного барометра, изучала политические штампы и лозунги, а главное — людей.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 я не забывала обо всех этих атрибутах способствующих политической карьере майкл простоые стекла не вредный для глаз а монокль притягивает узоры слушателей хм, дитя мое отцу он никакой пользы не принес я сомневаюсь чтобы монокль помог ему продать хотя бы три экземпляра любой из его книг «Ну нет, нет, нет. Если я чего добьюсь, так только своим красноречием». Но она упорно советовала ему молчать и выжидать. «Плохо, если ты на первых же порах оступишься, Майкл. Это лейбористское правительство не дотянет до конца года. Почему ты думаешь?» «Ну, у них уже голова пошла кругом. Вот-вот сорвутся».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 У лета Майкл уезжал на субботу и воскресенье в Мидбэкс завоевывать симпатии избирателей. А Флер с одиннадцатым баронетом проводила эти дни у отца в Майпл-Дорхеме. со своих ног прах Лундена после истории с Элдерсоном и ОГС, Сомс зажил в своем загородном доме, с увлечением даже странным для форсайта. Он купил луга на противоположном берегу реки, завел джерсийских коров. Сельским хозяйством он заниматься не собирался, но ему нравилось переправляться в лодке через реку и смотреть, как доят коров. Кроме того, он настроил парников, увлекся разведением дынь, Английская дыня нравилась ему больше всякой другой, а жизнь с женой-француженкой все больше склоняла его к потреблению отечественных продуктов. Когда Майкл прошел в парламент, Флерш прислала отцу книгу сэра Джеймса Фолгарта «Опасное положение Англии». Получив этот подарок, Сомс сказал аннет «Не понимаю. Зачем мне эта книга? Что я буду с ней делать? Прочтешь ее, Сомс?» Сомс, перелиставший книгу, фыркнул. «Понять не могу, о чем он тут пишет». «Я ее продам на благотворительном базаре, Сомс. Она пригодится тем, кто умеет читать по-английски. С этого дня Сомс, сам того не замечая, начал изучать книгу. Она показалась ему странной. В ней многим доставалось. Особенно понравилась ему глава, где автор осуждает рабочего, который не желает расставаться со своими подрастающими детьми. Сомс никогда не бывал за пределами Европы, и имел очень смутное представление о таких странах, как Южная Африка, Австралия, Канада, Новая Зеландия. Но, видимо, этот старик Фогорт побывал везде и свое дело знал. То, что он говорил о развитии этих стран, показалось солнцу разумным. Дети, отправляющиеся туда, сразу прибавляют в весе, обзаводится собственностью в том возрасте когда в англии они все еще разносят пакеты ищут работы слоняются по улицам и квалифицируются на безработных или коммунистов выслачих из англии в этом было что то привлекательное для того кто был англичанином до мозга костей одобрил он Также и ту главу, где автор распространяется на тему о том, что Англия должна питать самая себя и позаботиться о защите от воздушных нападений. А затем в Сомсе вспыхнула неприязнь к автору. Да просто нытик какой-то. Сомс объявил Флерш, что эти теории неосуществимы. Автор строит воздушные замки. Что сказал об этой книге Старый Монт? Он не желает ее читать. Он говорит, что знаком со стариком Фогартом. В таком случае меня не удивит, если в ней окажется доля истины, сказал Сомс. Усколобый баронет уж очень старомоден. Как бы то ни было, но я себе уяснил, что Майкл отошел от лейбористов. Майкл говорит, что лейбористская партия примет фагортизм, как только поймет, в чем тут дело. Каким образом? Он считает, что фагортизм поможет лейбористам больше, чем кому бы то ни было. Он говорит, что кое-кто из лидеров начинает к этому склоняться, а со временем... Присоединятся и остальные лидеры. «Если так», — сказал Сомс, — «до рядовых членов партии этот фагортизм никогда не дойдет». И на две минуты он погрузился в транс. Сказал он что-то глубокомысленное или нет? Сомс.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 В Мэйпл-Дорхеме, подальше от Липпинг-Холла. Разумеется, он иногда раздражался, видя, как женщины возятся с Бэйби. Такое проявление материнского инстинкта казалось ему неуместным. Так нянчился Аннет в фляж. Теперь тоже наблюдал он у самой фляж. Быть может, французская кровь давала о себе знать.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 пробивающиеся сквозь утренний туман, от которого на каждой паутине, протянувшейся на железных воротах, сверкают росинки, так и не наступили. Лев дождь, вода в реке поднялась необычайно высоко. Газеты отметили, что это самое сырое лето за последние 30 лет.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 перебросил мяч через реку. «Дядя Сомс, держу пари на ящик сигар, что до нашего отъезда вы этого сделать не сумеете. А уезжаем мы в понедельник». М -м, «Я не курю и никогда не держу пари», — сказал Сомс. «Пора бы начать. Слушайте, завтра я вас обучу игре в гольф. Вы сдохли».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 Сомс тренировался со свойственным ему упорством и к июлю приобрел некоторую сноровку. Он горячо рекомендовал и Аннет заняться этим спортом, дабы убавить в весе. «Мерси, Сомс», — отвечала она. «Я не имею ни малейшего желания походить на ваших английских мисс, плоских, как доска, и спереди, и сзади».